Взгляд незнакомца, словно язык хамелеона, выстрелил в Эдика, прилип к нему и, сокращаясь, повлек за собой. «Вот и все», — обреченно подумал Эдик. «Это конец». Но вопреки ожиданиям, мужчина не завел мальчика ни в подворотню, ни в подъезд и в салон автомобиля не втолкнул, а повел его в людное место, в кафе на проспекте Черняховского. Вместе с Эдиком сел за столик на летней площадке, Заказал себе чай со льдом, Эдику ничего не сказал и не предложил даже. Сидел само спокойствие, молча рассматривая перетрусившего двенадцатилетнего мальчишку. Музыка неслась из аудиоколонок под крышей кафе. И музыка была нелепа, неуместна в этот миг страха, оплетающего тело стремительными побегами. И название кафе казалось каким-то до безобразия абсурдным «Казак и море».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 взгляд которого, доселе спокойный, стал внезапно грозным и жутким. Медленно, с расстановкой, озорнов произнес «Ты не можешь отвести от меня глаз. Не можешь и не хочешь». Эдик побледнел, нижняя губа задрожала и спарина покрыла лоб, но глаза с расползающимися кляксами зрачков смотрели на Озарнова, не отрываясь.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 Сидя за столиком, он спокойно смотрел вслед испуганному ребенку, чья маленькая худая фигурка наискосок пересекала мощеной цветной плиткой проспект, нервно лавируя среди неторопливых прохожих. Выбежав на перпендикулярную улицу, Суворовскую, фигурка затерялась в ее срезанной под острым углом перспективе. Озорнов оставил недопитым свой чай и покинул кафе.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 Матерное выражение, которого он от волнения не заметил и прощения за него не попросил. Мама, обычно делавшая отцу замечания в таких случаях, когда он заговаривался при сыне, позволяя то двусмысленную шутку, то некрасивое словцо на этот раз промолчало. Ситуация была настолько серьезна, что некоторые условности вполне можно было послать к черту. На следующий день родители ходили в полицию, сами, без Эдика,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 «Если бы мальчик не сбежал от меня, дал договорить, я бы все ему объяснил, что это эксперимент в рамках творческого литературного процесса. Но я просто не успел сказать. Конечно, я понимаю, как это выглядит со стороны, поэтому специально записал нашу беседу на диктофон. Точнее, мой монолог, мальчик-то молчал, запись я вам предоставляю, и вы сами убедитесь, что в моих словах не было даже и намека на что-то противозаконное».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 Я и не знала, что в нашем городишке эдакий талант цветет втихаря. неверкин конечно, не Крапивин, но все-таки... — Сологопуязного масштаба! — пошутил папа. Кончилось тем, что родители забрали заявление из полиции. Азарнов же, встретившись с ними в полицейском отделении, долго извинялся и передал для Эдика свою недавно изданную книгу с автографом. Книга называлась «Мертвецы наблюдают с луны».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 мертвящий покой, про черную реку ночь, длящуюся веками, по которой ты плывешь, скорчившись в лодке, потерявшей весла, не видящие ни берега, ни огонька. Эдик часто вспоминал этот взгляд озорного, которым тот облучал его, когда говорил, что мертвые смотрят на него и вступают с ним в брак. Этот взгляд —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 Но, прочитав абзац другой, поспешно захлопывал. Его начинал душить страх, когда он читал, хотя в прочитанном ничего страшного пока не попадалось. Книга казалась ему хищником, который подкарауливает его разум. «Ты только открой ее, только начни вчитываться, и прыгнет на тебя из букв, как из густой листвы, неведомое нечто, дождавшееся жертвы». Открыв книгу в очередной раз, он наткнулся на слова, которые...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 стал после смерти каким-то другим существом, чуждым, с нечеловеческим выражением неподвижного лица, пугающим, даже опасным, словно бы от этого человекообразного существа можно ждать чего угодно, вплоть до самой дикой выходки. Впрочем, на его лице отражалось столько бесстрастного презрения,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 С этим новым знанием он погружался в полное одиночество, как утопленник, один на один со своим камнем на шее уходит в глубину. Как-то раз на улице он увидел девочку, младшую его на пару лет, идущую в сопровождении двух женщин, в платьице с глубоким вырезом на груди. Эдик ясно увидел в открытой верхней части ее груди огоньки, что просвечивали сквозь смуглую от загара кожу.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 Неужели почувствовала взгляд, липнущий к ее спине, оглянулась, недоуменно скользя глазами по прохожим, и когда их взгляды встретились, Эдик вздрогнул. Он сорвался с места и побежал вдогонку за девочкой. Та отвернулась и больше не оборачивалась, но Эдику показалось, что с его приближением ее спина напрягается все сильнее. Сам же он пока сокращалось между ними расстояние, Чувствовал нарастающий страх, от которого дыбились на его руках волоски. Наконец, это чувство стало невыносимым. Кожа покрылась липкой испаренной, ослабевшие ноги грозили подкоситься, и Эдик остановился, прекратив преследование. Он понял, что невестам мертвых лучше не встречаться друг с дружкой. Их близость не угасит ужас, который каждый носит в себе, а лишь сильнее разожжет.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 Если хотя бы знать, что ты можешь открыться кому-то подобному тебе, нанизанному вместе с тобой на невидимую нить общей тайны, то уже не таким потерянным чувствовал бы себя среди обычных людей. Но если с обычными людьми можно общаться... пусть и не на всякую тему, то к себе подобным невозможно даже приблизиться из-за парализующего страха, который отталкивал невест мертвых друг от друга, принуждая каждую забиться в свою щель и носа оттуда не казать. Что ж это за проклятая штука? Смерть, если приобщение к ней так разделяет и разъединяет. Эдик заметил, что один из подкожных огоньков сделался больше других —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 Внезапно охвативший его начал всматриваться в окружающих, словно выискивая знакомое лицо, которое заметил краем глаза и тут же упустил. Взгляд задержался на взрослом мужчине, возбужденный и тоже как будто кого-то высматривающий, тот нервно полосовал пространство глазами, губы его беззвучно что-то шептали. Когда Эдик встретился с ним взглядом, мужчина застыл на месте, а Эдика затошнило.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 Но у него возникло явственное чувство, будто он наблюдал нечто невидимое, присутствовавшее там же. Это было похоже на марево висящая в горячем воздухе, смутная, прозрачная фигура, охватившая убийцу. Фигура, которая слегка мерещится, но попробуй только всмотрись повнимательней, и нет ничего. Эдик расстегнул рубашку и бросил взгляд на свою грудь. Самого большого, светлого пятна под кожей уже не было.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 Внезапное, словно бы вложенное в голову в готовом виде, Эдик тут же побежал прочь, чтобы оказаться как можно дальше от места кошмарного происшествия. Ему не хотелось видеть, что натворит безумец, одержимый непонятно чем. Больше всего Эдик боялся вновь встретиться взглядом с тем человеком. Потом, придя в себя и успокоившись, Эдик начал думать. В фильмах ужасов показывают, что зараза живой смерти распространяется через укусы, и поэтому люди, чтобы не стать ходячими трупами, должны опасаться, как бы их не укусили ожившие мертвецы. Позволил себя укусить, и все, пропал. Но что было бы, если б зараза распространялась через взгляд? Глянул в мертвые зрачки, пересекся взглядом и началось... Трупные пятна тебя уже покрывают, и черви ползут сквозь твое сердце. Такой способ размножения мертвецов был бы куда эффективнее укусов. Озарнов через взгляд передал Эдику личинки мертвых. И Эдик через взгляд передал что-то человеку в магазине. Что-то жуткое, выросшее из личинки. Невидимое, живущее по каким-то иным законам, нежели обычные существа.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 Супруги Голобоковы, завсегдатые таких джазовых концертов, были подписаны на СМС-рассылку с рекламой от организаторов, лично знали Корнеева и его друзей-музыкантов, приводили на их концерт своих знакомых. Эдик, услышав про убийство писателя, взволновался, но виду старался не подавать. Тревога наполнила его, будто едкая жидкость.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 Мужчина больно обхватил его руку выше локтя своими сильными пальцами, цепкими и твердыми. Повел Эдика какими-то улочками, потом впихнул в автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки, сел за руль и поехал, как вскоре понял Эдик, на западную окраину города, где частные домишки терялись среди растительности, которая чем дальше, тем больше превращалась в настоящий лес, подступавший к городу с запада. Потом Эдик сидел в сарае. Привязанный к стулу под тусклой электрической лампочкой, в лицо ему лез назойливый комар, а мужчина, сидя перед ним на табурете, говорил. «Писатель этот сдал мне перед смертью тебя и еще кое-кого». «Черт детки! Думал, я его в живых оставлю, если все расскажет. Нет, сука, таких оставлять нельзя. Он тебе хоть объяснил, во что тебя втянул, во что ты влип, а?» «Ну...»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 А когда досыто напьется чужого ужаса, то получает власть над людьми. Тогда они, бесплотные и потусторонние, начинают влиять уже не только на психику, но и на материю. Хотя, может, они не такие уж и бесплотные, тут вопрос тонкий. Есть материя грубая, есть нежная, есть невидимая и невесомая. В конце концов, перерожденные мертвецы получают способность делать с нашей плотью все, что угодно —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 Такие, как этот писатель Азарнов, заключили с ними договор. Они выискивают детей, способных стать гнездами для этих тварей, вынашивать их в себе. На таких, как ты, эта нечисть учится контролировать людей, управлять их разумом, подчинять себе людскую волю. А потом находят, как сказать, надломленных, понимаешь? Есть надломленные люди с трещиной внутри, которых легко доломать и полностью подчинить своей воле. «Знаешь, как сказал один пророк, трости надломленной не переломит. А другой пророк, наоборот, сказал, падающего толкни. Есть такие гадины среди пророков, которые объединились с этими тварями против людей. И вот сидят мертвецы в тебе, всматриваются твоими глазами в окружающих и выискивают, кого бы толкнуть и переломить. Поэтому таких, как ты, оставлять нельзя». «Нельзя оставлять?» — спросил Эдик.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 то ли слишком длинный кованный гвоздь, то ли какая-то короткая пика. Этой пикой он чертил в воздухе над головой этика сложные фигуры и бормотал непонятные слова, от которых расползалась морозная жуть. Лицо его побледняло, глаза провалились, во овраге теней под надбровными дугами. Зрачки расширились, оскалились неровные зубы, безобразно кривился рот, и точным движением отяжелевшие руки, превратившиеся в беспощадный механизм, Он быстро вонзило острие в один глаз Эдику, потом тут же в другой. Эдик заорал от боли и провалился в черноту, смешанную с кровью, услышал над собой иступленный крик незнакомца. «Я запечатываю тебя!» А из черноты, в которой он утопал, смотрели на Эдика хищные глаза внутренних звезд. И голодный их блеск отзывался в его душе беспредельным ужасом. «Арунос Ракашус. Родные. Любимые». На лестничной площадке знакомый, слышный даже из самого дальнего угла квартиры топот. Я улыбнулся. «Пять, четыре, три, два». Вибрирующая волна мощного удара разошлась по стенам, докатилась и до меня, сидящего в том самом дальнем углу в кабинете. Сколько раз повторяли. «Виталик, не надо, не делай так». Сломаешь дверь, как мы в дом попадем? Или как потом закроем? Пустое. Не наказывать же ребенка за то, что он ребенок. Я поднялся с кресла, прошел на кухню. Включил чайник, хлопнула дверь, а бесшумленную на два дня квартиру залила звуками. «Папа, папа!» Стоило мне шагнуть в коридор, как шестилетний Виталик попытался, разогнавшись, боднуть меня в бедро. «Папа, папа, папа!» В последний момент я перехватил сына, поднял, перевернул вниз головой и под сопровождение его излишне воодушевленно призывающих к пощаде визгов спросил Ирину. Снова варенье банками лопал. — Ты же знаешь веру, — жена устало улыбнулась. — Смородиновое варенье, клубничное, крыжовник, покупной торт, конфеты, любимый племянник. — А спать сегодня любимого племянника она будет укладывать? — Я опустил Виталика на пол, и он тут же заскакал вокруг меня. «Еще, еще, еще!» «Как Вера держится!» Проходя мимо, и коснулась губами моих щек. В ванной потекла вода. «Виталя, бегом руки мыть. Да все так же. Знаешь, грустит, перебирает вещи, съезжать не хочет. Тебе привет. Кстати, сможешь на следующих выходных с нами поехать? Она хочет дорожки переложить». Этой зимой жена потеряла родителей. Февральским утром Тамара Васильевна, проснувшись раньше мужа и живущей с ними старшей дочери Веры, вышла на улицу, достала из сарая лопату и принялась расчищать дорожки от снега. В этом не было ничего необычного. Они жили в загородном доме, так у них было заведено. Первый проснувшийся начинал заниматься делами. Рядом с лопатой ее и нашли». Я знал Тамару Васильевну заботливой, внимательной хозяйкой, возможно, чересчур властной, склонной к контролю и не верящей, что без ее участия любое дело может быть сделано правильно. этокий матриархат семейства. По сравнению с ней, всегда добродушный, часто поддатый, переполненный историями, на любой случай жизни Валентин Петрович казался беззаботным и даже бестолковым. Хотя сестры рассказывают, что на самом деле все иначе. Это отец построил дом, это отец обеспечил себе и матери сытую старость, это отец, когда в студенчестве Вера попала в плохую историю, поехал через полуобласти к ней, разобрался и привез дочь домой. Но такого Валентина Петровича я не знал. Я знал другого, всегда радушно встречающего меня очередной, чаще всего неприличной, но по-своему поучительной притчей и бутылочкой домашней настойки. своей или подаренной кем-то из соседей. Валентин Петрович, по крайней мере, на старости лет, стал подкаблучником, давно смирившимся с главенствующим положением жены, возможно, даже добровольно уступившим ей это положение. Они прожили вместе 57 лет. Обнаружив жену среди сугробов во дворе, Валентин Петрович охнул, вернулся в дом, не раздеваясь, лег и больше не вставал. хранили их вместе. «Как твои дела? Успел подготовиться?» Ирина вышла из ванной. «Вера осталась жить в родительском доме. Мы старались поддержать ее. Ездили почти каждые выходные в гости, помогали по хозяйству. Она благодарно принимала нашу помощь и продолжала тосковать. Так продолжалось уже около полугода, и последнее время у меня часто оставались незавершенные рабочие дела на выходные». На этих, например, я оттачивал презентацию проекта, который, если я не облажаюсь перед директором и советом, поможет моему отделу получить внеочередную премию. И поможет нашему производству игрушек увеличить продуктивность и сократить уровень отходов. «В общем, да. Думаю, должно зайти. Романенко меня любит, вторичное производство сейчас в моде». Я помог сыну вытереться. На кухне задрожав, щелкнул чайник. «Будешь кофе?» «Лучше чаю. Мятного». Жена устало потянулась. «А я пока переоденусь». «Какао, какао, какао!» Виталик в привычной манере, объявив о своих предпочтениях, тоже ускакал переодеваться. «Мой отдел занимается шаблонными резиновыми игрушками. Покупаем листы резины у одних китайцев, краску у других и на купленных у третьих китайцев матрицах печатаем ежиков, крокодилов и змей». «Обрезки и брак утилизируем, остатки краски сливаем. Мы хотим убедить Романенко изменить китайцам с немцами. У немцев мы подсмотрели перерабатывающую машину, которая позволит собирать отходы нашего отдела, других отделов и даже при желании старые игрушки у потребителей, чтобы пускать их на новый круг. Все обрезки, все остатки, весь брак получат право на вторую жизнь. Себе я заварил кофе». «Ну как?» одетая в незнакомое мне коричневое платье из плотной ткани и разошла на кухню, покрутилась. «По-моему, слишком теплое для лета. Я пощупал ткань. Вы еще в магазин заезжали. Неудивительно, что ты такая уставшая». «Вера сшила. Говорит, руки занять». С криком «Папа, смотри, у меня тоже есть, смотри, папа!» в кухню влетел Виталик. Можно сказать, он успел переодеться. Один носок, футболка не на теле, а в руках, но ножки в симпатичных коричневых шортиках. Жена, улыбаясь, помогла сыну справиться с футболкой. «Мне, Виталику. Твой подарок обещает к концу недели закончить». «Да уж», — только и сказал я. Ира, услышав мой скепсис, уточнила. «Но ты же с нами поедешь в следующий раз. Надо помочь. К тому же, правда, давно уже не был. Неудобно». Я помыл привезенные от Веры ягоды, пересыпал их в вазочку, и мы втроем перешли в гостиную. В начале недели мы обещали Виталику выделить время на игру в приставку, при условии, что он не набедокурит до выходных. Если не считать разбитой кружки и пары ссадин, свою часть уговора ребенок выполнил, и, как бы плохо не сочетались видеоигры с сахарным перевозбуждением, честно заслужил награду. Устроившись на ковре, мы с сыном запустили футбол, а Ира с чашкой чая угнездилась в кресле. Поначалу шутливо комментировала наш матч, но вскоре замолкла. Я обернулся. Обессилевшая после полутора суток за городом жена спала, уронив голову на грудь. Волосы падали на лицо. Остановил игру, поправил ей волосы, подложил под голову подушку. Собрался набросить плед, но оказалось, что новое платье действительно теплое. Кожа жены увлажнилась потом. Для уюта все-таки достал из комода свежую, прохладную простыню, укрыл жену ею. «Я чуть-чуть», — пробормотала сквозь сон Ирина, — «еще чуть-чуть и встану, все сделаю». Поцеловал ее в горячую щеку, вернулся к сыну. Виталик тоже утомился. Уже к концу первой игры стал безостановочно ерзать и пескляво жаловаться, что игроки его не слушаются. Но остановиться, конечно, не захотел, затребовал продолжения. Худо-бедно сыграл следующий матч, а на третьем, прямо посередине собственной атаки, заснул. «Горе-футболист, мой маленький видеогеймер». Я аккуратно перенес сына в его комнату. Уложив на кровать, стащил с ноги единственный носок. Осторожно, стараясь не потревожить, снял майку. Когда начал стягивать шортики, Виталик задергался, захныкал, приснилось что-то. Проверил резинку, не слишком тугая, оставил так. Накрыл сына одеялом, улыбаясь, проследил, как нервно дрожащее несколько секунд назад лицо застывает в блаженной маске сна. В дверях обернулся еще раз. Свет от фонарей неровно падал на кровать, покрывая и лицо сына, и одеяло, неприятным мельтешением желтых и серых пятен, превращая красные щеки в землистые. Я вернулся в комнату, задернул шторы. «Зубы почистили?» Ира делала вид, что проснулась, при этом оставалась в кресле еще плотнее, сворачиваясь в клубок. «Какое там? Прямо на полу вырубился. Вы там, девушки, парня дрова рубить не заставляли часом?» «С Верой? А на ноже, когда мы приезжаем, в самые верхние ящики прячет, чтобы маленький случайно не порезался». Жена протяжно зевнула. «Устал просто. На воздухе. Слушай, подай мне плед, пожалуйста, а то зябка как-то». — Может, в кроватку? Ты тоже не выглядишь слишком бодрой. Или хочешь ужин погрею? — Не, не хочу есть. Ира, кутаясь в простыню, вылезла из кресла. — Знаешь, ты прав. Пойду в спальню читать. Все-таки как на свежем воздухе устаешь? Проходя мимо меня, остановилась. Обняла, просвечивая сквозь полупрозрачную простыню платья, создавала неожиданный эффект. Казалось, что я обнимаюсь с темным, оплывающим на свету пятном. очень горячим пятном. «Давай я тебе молока с мёдом подогрею. Вы там на свежем воздухе не только устали, мне кажется, а ещё и простудились». От молока Ирина упрямо отказалась. Заварил ей ещё мят и принёс в спальню, а сам ушёл в кабинет. «Я не провёл предыдущие тридцать часов на природе. Мне в ранний вечер спать ещё не хотелось. Вернулся к презентации. Затраты на покупку оборудования и его перенастройку мы должны отбить уже к началу следующего года». а значительное сокращение отходов, к тому же ожившая была квартира вновь застыла в тишине, лишь изредка нарушаемой неразборчивыми вскриками из комнаты Виталика. Искаженный сном и пространством голос сына казался хриплым и грубым. Возможно, ему снилось, что он строгий футбольный тренер. У Виталия 38+. «Я тоже не очень. Возьми, как поедешь, что-то жаропонижающее. Люблю». Сообщение от жены настигло меня на совещании у Романенко. Уже в самом конце, после и презентации, и обсуждения, демократичный наш шеф не принуждал оставлять всю личную жизнь за воротами завода, требовал только, чтобы она не мешала. Я прочитал сообщение. — Что ты серьезное, Андрей? Ты в лице переменился. жена с сыном на выходные к своячнице ездили, Борис Георгиевич, и, похоже, простыли. Ничего страшного, но... «Но неприятно, когда семья болеет, конечно. Нет ничего дороже семьи. Сам до сих пор просыпаюсь, всякий раз, как моя Людмила во сне кашляет». Шеф грузно поднялся, демонстрируя мне и всем остальным, что совещание официально завершено. «Ладно, орлы, всем спасибо. андрея передай своим от меня благодарность за инициативу и проделанную работу. Будем над вашим проектом думать». По дороге домой я завернул в супермаркет. Набрал каких-то таблеток, порошков. Хотел взять какой-нибудь тортик, побаловать умирающих. Но, вспомнив вчерашнее «Папа-папа», в исполнении Виталика обошелся булочками с корицей. Их сын тоже любит. А Ирине взял коробку конфет и бутылку красного вина. Теперь главное — пронести конфеты контрабандой мимо сына. Он последний год полюбил. Стоит мне зайти в дом, первым делом лезть в сумке Взрослеет инспектор. Однако, вопреки обыкновению, Виталик меня не встречал. Вообще, в квартире было на удивление тихо, словно и не вернулись. Мои вчера вечером остались гостить у Веры. И как-то необычно. Странно. Только разувшись, ощутив ногами влажную прохладу ковра, я понял. Порядок. Обычно, к моему возвращению, коридор завален солдатиками, машинками, резиновыми и плюшевыми зверятами, разного размера мячиками, майками и носками сына. Сейчас коридор был в таком же состоянии, что и утром. Пожалуй, учитывая, что влага ощущалась ногами все отчетливее и даже чище. «Ир, ты что, с температурой влажную уборку устроила?» «Ну а что?» — жена протянула мне тапки. «Я приболела, и нам теперь в холиву жить». «Между прочим, мог бы и сам на выходных пропылесосить». «Я пылесосил?» Переобуваясь, я пытался понять, в какой момент Ира появилась в коридоре. При выключенном свете ее платье сливалось с серыми вкрапинку обоями. «Моющим?» «Может, она с самого моего прихода с тапками стояла, а я не заметил?» «Конечно, пылесосил я обычно насухо, как всегда». подаренным родителями жены на новоселье моющим пылесосом со множеством фильтров, съемными баками и книжкой с указаниями, какие шампуни и в каких пропорциях подходят для разных режимов. Мы не пользовались с тех пор, как Виталик приучился к горшку. Ира укоризненно покачала головой. Вот-вот. И все равно лучше бы меня дождалась и заставила, чем самой в таком состоянии корячиться». Я обнял раздраженную недомоганием жену, и почти сразу же она ответила на объятие. «Да ладно, просто не хотелось чувствовать себя больной. Извини». «Да ладно», — эхом повторил за ней я. «Ир вообще-то не из тех, кто ворчит по любому поводу и ко всем придирается. Но болеть и вообще чувствовать себя немощной не любит. Это да. На девятом месяце беременности залезла на стул за навески для стирки сокон окон снимать. Еле согнал тогда». «Как Виталик?» «Тихий. Из комнаты не выходит почти. Лупает фрукты, рисует. Я его молоком с медом пою». Я прошел в детскую. «Привет, умирающий лебедь. Хочешь булочку?» «Привет, пап!» Объятия сына были подстать голосу, вялыми, но булочку он взял и сразу же в нее вгрызся. «Спасибо!» По ощущениям, у Виталика было не тридцать восемь, а все сорок. Когда он, сосредоточившись на лакомстве, отстранился, воздух в комнате показался холодным. Даже под загаром было видно, что сын болезненно бледный, и только под левой щекой ярко сияло пятно, то ли от фруктов, то ли от фломастеров. Я подобрал с кровати один из рисунков. «Это что?» «Это...» Начал Виталик и тут же закашлялся. «Я сам виноват. Нечего было спрашивать, пока ребенок ест. Знаю же, что полный рот ему не помеха. «Не знаю. Никто. То есть кто-то, но как бы никто. Почти. И он грустный». Я внимательно всмотрелся в лист бумаги, честно стараясь понять композицию. Но, как всегда, видел только пятна, в этот раз серые, черные и синие. Группа серых и черных пятен в центре рисунка казалась отдаленно антропоморфной. Наверное, оно. «А почему?» «Что?» «Почему он грустный?» «Не знаю». Весело ответил Виталик и вытер руки прямо об шорты. «А можно еще?» На кухне Ира, отвернувшись к плите, готовила ужин. Сев за стол, я наблюдал за ее движениями. В юности она занималась в театральной школе-студии и до рождения Виталика даже выступала в местном театре. Но сейчас по резким, дерганным движениям в ней сложно было даже заподозрить актрису. «Ира, приляг, я закончу!» «Уж как-нибудь мужа накормлю!» Она резко повернулась ко мне, я вскочил. «Это что?» Ее лицо набухло россыпью мелких волдырей. Жена, непонимающе, провела ладонью по щеке. «Пар? Я вообще-то над плитой стою?» Я осторожно коснулся ее лица. «Действительно, пар. Надо же!» «Хочешь вина? Я твоего любимого взял!» Пока я разливал вино, Ира обтерла лицо полотенцем. Мне показалось, что ее руки дрожат. Я протянул ей бокал. «Люблю тебя!» Ира поморщилась. «Что-то кисло. Как твой день? Как презентация?» К Вере я поехал один. За неделю состояние жены и сына пусть не ухудшилось, но и лучше не стало. Держался жар. Ирина раздражалась без повода, Виталик рисовал целыми днями, а если не рисовал, аккуратно перекладывал игрушки по шкафчикам, с неподдельным трагизмом объясняя «Чего-то хочется, чего-то душа требует». Хотя с четырех лет Виталик спал по ночам беспробудно, сейчас он просыпался не меньше трех раз за ночь, жаловался на бессонницу, холод или просто отчужденно плакал, не узнавая нас. Не то чтобы меня это пугало. Избалованные крепким здоровьем сына, к редким болезням мы относились как к досадным незначительным мелочам, но за неделю импровизированного госпиталя на дому я устал не меньше пациентов. Продолжать в том же духе не хотелось. Договорились, что пока я гощу у своячницы, домашние сходят в поликлинику. Может, им что-нибудь выпишут. Вера встретила меня, как всегда, радушно. С легким удивлением я почувствовал, что и сам соскучился по ней. Я всегда тепло относился к этой доброй, приветливой и, по-видимому, не слишком счастливой женщине. Мне было жаль, что так резко и безапелляционно в чем-то по молодости набедокурившую Веру родители выдернули из ее жизни, запечатав своей. Сначала в своей просторной квартире, потом в этом роскошном, но все-таки их родительском доме. Как в склепе. Мне казалось неправильным, что Тамара Васильевна и Валентин Петрович навсегда огородили дочь от ее ошибок, ее радости, ее решений. Хотя сама она, кажется, никогда и не жаловалась. помогала родителям по хозяйству, ходила с младшей сестрой и ее друзьями в кино и театр, посещала концерты. Однажды летала вместе с нами в Турцию, чтобы, как мы, неловко объясняли родителям и друг другу помочь с Виталиком. Иногда записывалась на какие-то курсы, несколько раз пробовала выходить на работу, но нигде долго не задерживалась, непривычная к чужим людям не могла вписаться в коллектив. Родители ее за это не упрекали, И, как мне казалось, не особо-то и одобряли попытки трудоустройства старшей дочери. Хотя и не препятствовали. Однажды при нас Вера объявила, что устраивается на курсы шитья. Так Валентин Петрович только философски пожал плечами. Но коли душа требует, то почему бы и нет? Глядишь, погребальные рубахи нам с матерью сошьешь. Срок-то подходит. Это было года три назад. Конечно, обошлось без погребальных рубах, хранили тестя с тещей, как полагается, официальный темный костюм Валентина Петровича, строгое синее платье у Тамары Васильевны. Насколько я знаю тещу, думаю, оба наряда были подобраны и готовы заранее, возможно, висели в шкафу уже тогда, во время того разговора. Но простые рубашки Вера шила, и отцу, и мне, как и прочую одежду другим родственникам. А еще вязала, неплохо рисовала, лепила на гончарном станке какую-то посуду и играла на пианино. Все внутри этого дома, крепко сбитого, основательно построенного, большого и теперь, несмотря на все старания, единственной обитательницы, безнадежно опустевшего, мертвого, мрачного. Именно поэтому я никак не мог понять Веру теперь. Да, смерть близких — это всегда больно. Тяжело, особенно когда ты прожил вместе с ними всю жизнь. На их обеспечении, под их опекой, понятно, тяжело. Но тогда тем более, какой смысл оставаться одной в доме, где все пропитано духом ушедших людей, где каждая вещь несет на себе их отпечаток, каждый угол напоминает о них? Мне казалось, вера искусственна и неразумно продлевает скорбь вместо того, чтобы отпустить ушедших и, наконец-то, начать жить своей жизнью. Я перестал ездить к ней, потому что устал ее жалеть. «Здравствуй, Андрюша! Спасибо, что приехал!» Она встречала меня у калитки. Привычно потянулась вверх, поцеловала в щеку. Дыхание ее, как у многих деревенских жителей, пахло сырой травой и чем-то сладким. «Как ты мой И маленький!» Она посторонилась, пропуская меня за ограду. Шагнув во двор, я споткнулся об расшатавшуюся плиту и чудом, практически ухватившись, за сопротивляющийся воздух, удержал равновесие. — Да уж, точно пора дорожки перекладывать. Болеют, завтра к врачу пойдут. Ты-то сама как себя чувствуешь? — А что я? Я привычная. Кушать будешь? Я как раз как чувствовала, что ты скоро будешь, по грядкам прошлась. Своячница заперла за мной калитку и посеменила в дом. Как чувствовала. «Да До ее дома от нас чуть больше часа при вечернем движении. Я позвонил Вере, уходя с работы, сказал, что заеду домой, переоденусь и сразу к ней, чтобы не ехать в субботу, когда в потоке дачников, пляжников и ранних грибников придется просидеть за рулем раза в два дольше. Лучше уж с пятницы. Приехать еще засветло, часик поработать, сходить, раз уж приехал в баню, и спать без каждые три часа с обнамбулически бьющегося в двери родительской спальни Виталика». Надо перед сном написать Ире, чтобы не закрывалась. Она-то как раз всю эту неделю спит болезненно крепко. Может и не услышать через порог. Вера, добравшись до дома, зажгла уличный фонарь и только тогда я понял, что уже стемнело. А выходил из машины светло было. Как резко. Ориентируясь на зажженный свет, я добрался до дома. Вера вежливо улыбнулась. «Конец июля, всегда так. Ты же последний раз вечером когда приезжал? В мае поди». Я смущенно кивнул, готовясь неловко оправдываться. Давно на самом деле давно здесь не был. Но оправдываться не пришлось. Вера благородно сменила тему. «Баню ведь будем топить? Хоть попарюсь с тобой по-человечески. А то для себя одной неохота возиться. А Ирише, сам знаешь, шестьдесят градусов уже жарко». «Все так. Она хороший человек, Вера. Добрая и отзывчивая, легкая. Ужасно неприкаянная только». не самостоятельноная хотя если подумать то странно так говорить о человеке уже полгода на себе дом с хозяйством держащим опять же по словам иры вера ее чуть ли не больше мамы воспитывала а жену какой какой но не самостоятельной назвать нельзя так что и с самостоятельности у веры наверное все могло бы получаться просто от одиночества это все «Добрый, светлый человечек, которому просто не повезло найти своих людей вне родни». «Ты извини, что я редко бываю». «Да ладно». Чтобы не наедаться перед парилкой, мы легко перекусили салатом и теперь, ожидая температуры, пили холодное легкое пиво. «Ириша говорит, у тебя работы много. Я понимаю. Что у тебя самого вообще нового?» «Работа. Раскручиваем шефа на новое оборудование. Вот и все новости». Я усмехнулся. Потрескивали дрова. Единственный звук, нарушающий накатившую на участок тишину. Я только сейчас по-настоящему почувствовал, как все-таки устал за неделю. Говорить не хотелось. Ни о работе, ни вообще. Но Вера заинтересованно ждала. «Мы у одной немецкой фирмы нашли практически идеально нам подходящую систему переработки. Если ее поставить, то все, можем экспериментировать, не жалея материалов». Можем уже выпущенные убыточные линии пустить на популярное производство. Можем из неугодного и неудачного творить, что хотим. Но, естественно, аппаратура денег стоит. Шеф пока думает. Говорит, нужно найти, как перераспределить ресурсы. Свободных денег у компании нет. Ждем. Понятное дело. Вера медленно кивнула. Чтобы из чего-то готового что-то другое сделать, всегда дополнительные силы нужны. Чем-то приходится жертвовать. «Но мне кажется, на нужное дело». Своячница замолчала, покрутила в руках бокал, глядя на меня, и решительно кивнула. «Мне кажется, тут нечего думать». Ее поддержка мне искренне польстила. «Спасибо. Мне тоже кажется, что тут нечего тянуть». Я поднялся и нашел взглядом за стеклянной дверью термометр. «Ну что, можно идти?» Постелила мне Вера в гостевой на втором этаже. Когда-то тут была комната Ирины, и, естественно, сюда же заселяли нас, когда Иринка уже не жила здесь, а только иногда гостила. Тут еще сохранились ее подростковые книги, какие-то школьные тетради, пара плакатов на стенах. Уже готовый ко сну, я подхватил случайную книгу, раскрыл на середине. Какие-то рассказы. протупленный воздух, сохранившийся в теле бани пропитавший дом сладковатый, неуловимо что-то напоминающий запах, ветер за окном. Я заснул. Проснулся я бодрым, отдохнувшим за всю неделю. Спал, по ощущениям, часов десять, не меньше. Но в комнате было по-прежнему темно. В лицо мне светила луна. Попытался нашарить телефон, но не хватило длины руки. — Хорошо, что ты приехал, Андрюша. Спасибо тебе. Луна покачнулась, и оказалось, что это старый, еще советских времен, ночной светильник-колобок. — Тамара Васильевна. «Как он у вас сохранился?» Во мне проснулся профессиональный интерес. Мы как-то хотели запустить похожую партию, сыграть на ностальгических чувствах новых родителей, но не сумели раздобыть ни одного образца. Хотя чуть ли не у каждого из работников фабрики когда-то такой был. Если не дома, то у бабушек. Как же так? Я Виталину бабушку не спросил. «Мы с Валей многое сберегли». Теща повела светильником, и я почувствовал, как она присаживается ко мне на кровать. От нее пахло гнилью и плесенью, но это не раздражало. Свет колобка заставлял трупные пятна вокруг выразительных глаз играть причудливыми тенями. Смотрела она на меня с нежностью. «Для Веры. И Верушку тоже сберегли». Я обиделся за жену. «Почему же для Веры? А Ира? А Виталик, в конце концов, внук?» «Ирка, отрезанный ломоть, к тебе ушла, сама выбрала». Не давая мне сказать, теща положила мне свободную руку на губы. Во рту появился приторный вяжущий привкус. Тамара Васильевна продолжала. «А за верушку мы всегда в ответе. Были, будем». Она провела рукой повыше и стала гладить меня по волосам. Навалилась сонливость. «Спасибо, Андрюша, что приехал. Спасибо, что помогаешь». Казалось, что под кожей ее пальцев что-то непрерывно движется, шевелится, живет. Это было приятно, как массаж, который мне однажды делали в Турции. Мы гуляли по городу вчетвером. Ира, Вера, я с маленьким Виталиком на руках. И попали в прицел, зазывал какого-то салона. Девушки почему-то застеснялись тогда я, чтобы подбодрить их. Сказал, что тоже пойду. Меня побрили, постригли, повели на массаж головы. Кажется, я уснул. Проснувшись долгое время, не решался выбраться из-под одеяла. За ночь тепло выветрилось, и в комнате стоял неожиданный для середины лета холод. Впрочем, это в городе стесненный камень хранит тепло. На природе все по-другому. Кожа под пересушенными накануне волосами чесалась, все же зря и отказался от банной шапки. Чтобы почесать голову, нужно было выпростать руку из-под одеяла, но не было никаких сил решиться на это. «Нет...» Все-таки нужно вставать. Без кружки горячего крепкого кофе я это утро просто не вынесу. Резким движением поднялся с кровати. Я решительный, я молодец. Голова, оказывается, не только чесалась, но и болела. На подушке остались какие-то мелкие пятна. Похоже, раздавил во сне какую-то букашку. «Как спалось?» Вера уже хлопотала на кухне. Чайник закипал. Я потер лоб. «Зря форточку не открыл». «После духоты голова тяжелая, хотя с форточкой бы вообще замерз. А в целом ничего, Турция снилась». «Турция...» — Вера мечтательно улыбнулась, замерев. «Здорово тогда отдохнули. Спасибо вам». «Тебе спасибо. Я смутился. Как бы то ни было, как бы ни подразумевалось всеми нами, что Вера досталась нам тогда в нагрузку, на самом деле она очень помогла». Виталику тогда недавно исполнилось два года. На солнце ему было жарко, в воде холодно. Без веры мы бы не отдохнули. А она меня благодарит. В общем, да, общими усилиями хорошо справились. После завтрака я наконец-то принялся за работу. Нужно было вытащить из земли служившие дорожками плиты и камни, перевернуть их, снова выложить путь и утрамбовать. Считалось, что это помогает дорожкам не проседать — Так, во всяком случае, утверждала Тамара Васильевна. Она проводила, точнее, организовывала эту операцию не реже двух раз в год. И я иногда шутил, что единственная причина, по которой они так легко отдали за меня Ирину, это возраст Валентина Петровича. Уже в те годы, когда я только начал бывать у них, глава семейства, перекладывание плит сторонился и вообще явно тяготился физическим трудом. Говорил, наработался за свою жизнь. К обеду я справился примерно с третью путей. Поставил лопату в сарай между стопками ведер и садовыми ножницами Тамары Васильевны. На верхней полке что-то сверкнуло. Достал, потянувшись, пепельницу Валентина Петровича. С окурками. Полгода прошло. Бедная женщина. За обедом я не выдержал. «Вера, но ну зачем ты себя здесь мучаешь? Для чего ты себя здесь закрыла?» Ты же потому и продолжаешь грустить, что живешь, как в музее, из памяти. Переезжай в город. Займись чем-то своим. Родители умерли, но это еще не значит, что и саму себя заживо хоронить надо. Я еле удержался от последней фразы. Вера подняла на меня глаза. В глазах стояли слезы, как будто мне и не надо было договаривать, она и так услышала. Конечно, куда ей город? Какое там? Самой, отдельно? Она же сама по себе никогда не жила. «Хочешь, поживи у нас для начала. Постелем, в комнате с Виталиком, он твоей компании всегда рад. И Ире...» Я в последний момент исправился. «Компания будет». Чуть не сказал «полегче будет». Не хватало еще своячницу в прислуге звать. Хотя, конечно, если Виталик будет и дальше бродить по ночам, как лунатик, а Ира выматываться, доказывая, что все с ней в порядке, то с Верой действительно полегче будет». Если не ири то мне. Не такая плохая идея, и опять же, самой своячнице точно на пользу пойдет. Поскольку Вера молчала, я уверенно повторил. — Давай к нам. И мы будем рады. И ты обстановку сменишь. Хотя бы на время. Вера молча собрала тарелки, отнесла их в мойку, встала за моей спиной, положила руки мне на плечи. — Спасибо, Андрюша, за предложение. Может, и правда... «Я подумаю. Но тяжело. Родители...» По ее бормотанию было понятно, что больше об этом сейчас разговаривать не стоит. Я сказал, она услышала. «Взрослый человек, авось даст идее шанс, созреет доверного шага». Спросил, чтобы переменить тему. «Слушай, все никак не могу узнать. Что за запах?» «Приправа, ягоды сушеные, травы...» После небольшой паузы Вера тихо ответила. «Это мамины духи». Я, когда их вещи перебирала, там почти полный флакон остался. Я в доме одна, их нет. А побрызгаю, и как будто рядом. Судя по всхлипам, из-за спины Вера расплакалась. Я повернулся, чтобы поддержать своячницу. Убирая руки, она провела ими по моей голове. От ее прикосновения потемнело в глазах. Скованный неожиданной слабостью, я не мог ни встать, ни вздохнуть, ни пошевелиться... Мне казалось, я готов был поклясться в этом, что от точки, где прошла ее рука, расползаются, ползут по всей коже гадкие насекомые. Я не мог их видеть, но отчетливо представлял, чувствовал миллионы покрывающих мое тело полупрозрачных, склизких червячков. А потом все прошло. Вера даже не успела заметить, что со мной что-то не так. Достала платок, промокнула глаза, высморкалась, виновато улыбнулась — Сейчас сама себя услышала, но явно сдурела баба с этими духами. Простите меня, родные. Спасибо, что возитесь со мной. Так, я наконец-то поднялся и, не допуская новой порции слез, обнял ее. Крепко обнял, на случай, если слабость вернется, и мне самому нужна будет поддержка. Запомни, никто с тобой не возится. Ты наша семья, мы всегда будем с тобой. И действительно... Подумай над моим предложением. После обеда с утра, занимавшаяся делами по дому, Вера присоединилась ко мне, и дело пошло быстрее. К тому же стало меньше припекать солнце. На раскаленную голубизну наконец-то набежали куцы облачка. Я все думал о той слабости за столом. Солнечный удар не иначе. Лопатой на самом солнцепеке размахивать, камни в июльскую жару ворочить Все-таки не пассивный отдых, особенность непривычки. Хорошо, что облака и ветерок, какой-никакой, образовался. Мы работали молча. Несколько раз я ощущал на себе короткие, то ли вопросительные, то ли напряженные взгляды Веры. Наконец, ближе к вечеру, она выдохнула. «Наверное, ты все-таки прав». «Чего?» В тот момент у меня в голове оставалась единственная мысль. «Конец близко! Одиннадцать плит! Десять!» «Может, мне и правда с вами лучше будет?» — Если я вам, конечно, не помешаю. — Конечно, лучше. Я увлеченно топтался по предпоследней плите. Вот завтра вместе в город и вернемся. Вечером мы снова пошли в баню. Я расспрашивал Веру, предлагал подумать, чем бы она все-таки хотела заниматься. Вера вздыхала и растерянно отводила глаза. В общем, понятно, человеку под сорок. Поздновато для вопросов самоопределения В конце концов я перестал давить, она и так на большой и страшный шаг решилась. Осмотрится, разберется, поживет у нас, потом поселится где-нибудь в городе, дом продадим. Зря, конечно, получается, целый день корячился, но зато еще пару заходов в баньку после трудового дня и спать буду, как младенец. «Как будто запеленали». Я лежал бездвижно и смотрел, как напротив меня теща ковыряет длинным, перепачканным в земле ногтем в пустой глазнице. За ее спиной виднелась кладбищенская ограда. Я испугался. Понял, что лежу не в кровати, а на общем, семейном надгробье Тамары Васильевны и Валентина Петровича. По позвоночнику пробежал холодок. Я изо всех сил пытался пошевелиться, но тщетно от напряжения проснулся. Тамара Васильевна по-прежнему была рядом, в комнате. Сидела у меня в ногах, пудрилась, смотрясь в карманное зеркальце. — Возраст. Куда от него спрячешься? Сплошные морщины. Может, и хорошо, что кожа сходит. Может, без нее в таком возрасте и лучше. Как считаешь? Она нагнулась ко мне, потянулась к моему лицу длинными и твердыми, почти лишенными мяса пальцами — Дернувшись во сне, я проснулся. Левую скулу соднило, видимо, ворочаясь, оцарапался о раму кровати. Потрогал? Мокро. Неужели до крови? Нащупал телефон на тумбочке, включил фронтальную камеру. «Нет, не кровь. Что-то желтоватое. Сукровица гной. Кожа лопается». Потеряв щеку пальцем, я наблюдал на экране, как на месте оставшегося на подушке кусочка кожи на лице зияет темно-красное пятно. Бестолковая веруша все-таки только зря деньги на всю эту косметику потратила. Все равно не держится. Да и кто в гробу любоваться будет? Тамара! При мысли о жене заныло где-то в груди. Так это уже было. Холодно. Душе чего-то хочется. Последний раз увидеть... «Тамарка, Тамарка, что ж ты так глупо-то? Сердце! Кажись, снова умираю! Выручай, сынок!» Я проснулся. Светало. Часовая стрелка еще не добралась до шести. В пересохшем на ночь горле першило. Хорошо, хоть голова в этот раз не болела. Я, помню о прошлой ночи, оставил все-таки окно открытым, зато попросил у Веры второе одеяло. Так что и не замерз. Только, кажется, пару раз ночью просыпался от тяжести двух одеял. Хотя, может, дело и не в одеялах, просто мышцы после нагрузки ноют. Ладно. Главное, выспался. Несмотря на рань, досыпать совершенно не тянуло. Открыв дверь комнаты, с удивлением понял, что и Вера уже не спит. Где-то внизу скрипели доски, что-то стучало. Дом шевелился. Я пошел на звук. В главной комнате Вера потеряно ходила между тремя чемоданами. «Сорок лет живу, а ничего своего нет. Или мамина, или мамой подарено». Она устала мне, улыбнулась. «С добрым утром. Ты чего так рано встал? Я разбудила». «Да нет, просто...» Пока спускался, бодрости во мне удивительно поубавилось. Но не возвращаться же назад. Хотелось пить. Я себе кофе сделаю. Ты будешь?» Через пару минут вернулся в комнату с порциями кофе и травяного чая. Вера, встречая меня с карикатурной торжественностью, встала, протянула мне пару коричневых плотных носков. «Дорогой уважаемый Андрей, прими с благодарностью и от чистого сердца. Сто лет носи не сноси, меня помни». Вера явно смущалась и, борясь со смущением, гримасничала. Я, едва не пролив напитки, засмеялся. В последний момент успел поставить кружки. Вера, улыбаясь, пояснила. «У меня материала после Ириши и маленького совсем немного осталось. Мог шарф выйти, но зачем тебе летом шарф?» «Спасибо». Избавившись от кружек, я наконец-то принял подарок. Носки, как и все остальное, в доме пахли духами Тамары Васильевны. Надо будет постирать. Я понял, что за выходные устал от этого. В общем-то... приятного, сладковатого запаха. Через несколько часов мы собрались. Я погрузил в машину чемоданы-своячницы, а потом и саму Веру. Утром, за сборами и завтраком она еще держалась, вскакивала, вспоминала, что обязательно надо взять то одно, то другое. Насколько я понял, два с половиной из трех чемоданов были набиты памятью. Если так, то Вера права, своих вещей у нее действительно немного — «У Виталика личного больше наберется». Вслух комментировать это я, конечно, не стал. Тем более, без моих замечаний ближе к подъезду Вера нервничала все сильнее. В машину я ее усаживал почти что силой. Упав в пассажирское кресло, она мелко, задрожав, заплакала. вера все хорошо. Мы сюда еще вернемся. Но сейчас здесь ничего для тебя не осталось». «Ничего», — покорно повторила Вера, — «только я». — Одна. — Что тут сказать? Молча, надеясь достаточно сочувственно, я потрепал женщину по плечу и вывел машину на дорогу. Дома мое дорогое семейство с воодушевлением встретило гостью. — Веруша, дорогая, славная, как хорошо, что ты приехала, как я рада! Голос Ирины послышался еще до того, как я открыл дверь. Караулила, что ли? — Давай, проходи скорей, сейчас чаю заварим, я уже блины жарю, тонкие, как ты любишь. «Андрюша, спасибо тебе большое, что ее привез. Спасибо, что за ней поехал». «Да, спасибо, Андрей!» Торжественно пробасив Виталик надул щеки, но тут же прыснул и расхохотался собственной шутки. «Мы когда-то решили продолжать звать друг друга по имени и при ребенке, и вот результат. Хорошо, хоть не нечасто такая фамильярность от него звучит, но сейчас можно. Вот Вера тоже смеется, крепко обнимая племянника». «Вера впервые после того, как мы выехали, выглядит спокойной, даже счастливой». «Еще бы! Я ее понимаю». Не надеясь ни на чье внимание, я дотянулся до макушки сына, поцеловал жену в щеку и отправился к машине за последним чемоданом. Ира больше не казалась болезненно горячей, хотя, конечно, что там при мимолетном касании поймешь. По телефону она рассказала, что в поликлинике особых результатов не добились». «Простуда», — сказал им врач, — «в этом году она такая, пейте больше жидкости». Когда я окончательно вернулся, в коридоре уже было пусто. Жизнь переместилась на кухню. Я люблю возвращаться домой. Когда, переступив порог, закрываешь дверь, работа, родственники, друзья, люди, все человечество остается снаружи, а здесь моя семья, мой дом, мир, который мы с Ириной тщательно выстроили вдвоем». Я разулся, затащил чемоданы в комнату Виталика. Сам со своим рюкзаком прошел в спальню. Что-то было не так. Опустил рюкзак на кровать, раскрыл его. Ногам мокро. Ира снова второй раз за неделю решила помыть ковры. Перевернул рюкзак, высыпал содержимое. Набор белья, бритва, зубная щетка, подзарядка для телефона, носки. Плотные, коричневые. Надеть, что ли... Все равно надо менять, ноги промокли. Поднес к лицу, понюхал. Дома характерный запах казался не таким навязчивым. В квартире пахло влагой и мылом, этот запах заглушал все остальные. Решено, только сначала в душ. Когда помывшись и переодевшись, я зашел в гостиную, Вера ела блины. При этом капризно, учитывая полный рот, невоспитанно повторяла. «Я одна». «Я одна, я одна, ваша дочка!» «Конечно, конечно!» Валентин Петрович терпеливо кивал, ждал, пока Тамара Васильевна обмажет следующий блин топленым маслом, скручивал и подавал его дочке. «Конечно, ты одна!» «Ты одна, дочка! А будет еще одна! Или еще один сынок, тогда тебе братик будет!» Вера в детском платьице на вырост перестала жевать. «Не хочу, братика! Мальчишки злые!» — Да, Верушка, точно. Мальчишки злые. Будет девочка. Сестренка хорошая. Будете играть, будете дружить. Удовлетворенно кивнув маме, Вера снова принялась за блины, проглотила еще кусок. — Но только я одна. Я любимая. — Ты любимая, — по новой начал Валентин Петрович. Я никогда не видел его так терпеливо и сосредоточенно занимающимся семейными делами. На рыхлом, сером лице у тестя отчетливо проступали и сине-черные вены. Под левым глазом темнело фиолетовое с красным отливом пятно. Вся его поза выражала заботу и полную вовлеченность в проблемы дочери. Тамара Васильевна перевела на меня взгляд своих густо обмазанных тенями глаз. — А ты что будешь пить? Чай или кофе? — Чай. Я поборол искушение. Кофе после душа конечно, совершеннейшее блаженство... Но перед работой, в последний вечер выходных, лучше поостеречься. Мне и души хватило, даже не заметил, как в комнате оказался. Ирина, кивнув, прошла на кухню, я включил свет, задернул шторы и, стоя у окна, с улыбкой наблюдал, как старательно ухаживает за тетей Верой Виталик. Сын так тщательно намазывал ей блины вареньем, что даже не заметил, как посадил себе на лицо фиолетовое с красным отливом черничное пятно. «Джентльмен растет». Конечно, я уверен, Ира успела объяснить ему, что тете Вере нужна наша забота, помощь и поддержка, но все равно, молодец, Виталик, приятно смотреть, и Вера просто расцвела. Потом жена принесла мне чай и новую партию блинов для всех, и я присоединился к ужину. Виталик заявил, что укладывать его будет тетя Вера, категорически отказавшись от нашей помощи. Вера, конечно, не спорила, и, оставшись в гостиной, мы с женой слышали из детской ее плавный убаюкивающий голос. Потом он затих, но и к нам Вера не вернулась, тоже устала, переволновалась. Я сел за компьютер, Ира принялась за посуду, кажется, ей было лучше, чем на неделе, во всяком случае, выглядела она не такой измученной и не огрызалась по любому поводу. Виталик тоже казался здоровым. Решив, что прошло достаточно времени, им с Верой улечься, пошел проверить сына. Лицо его во сне казалось сосредоточенным, нахмуренным, правая рука свисала с кровати. Спящая рядом на гостевом матрасе Вера крепко держала его за руку. Вера во сне улыбалась. На полу между ними стоял подсвечивая старинный, еще советских времен, ночник. Очередная, получается, память. Почему-то при виде ночника мне стало неспокойно. Я вышел из комнаты. По дороге в кабинет я заметил, что Ирина разобралась с посудой и теперь замешивает фарш. «На завтра?» — удивился я. «Да, подумала, приготовлю сейчас. Утром останется только быстренько обжарить». Я понял, чего мне не хватало весь вечер. Возможности остаться сырой Ирой вдвоем. Обсудить их с Виталиком поход к врачу, мою поездку к Вере, поговорить, побыть. Может быть, она втайне недовольна, что я, не посоветовавшись с ней, привез Веру. Но мы часто обсуждали такую возможность еще до того, как я махнул рукой и отстранился от затяжного траура своячницы. Я уверен, Ира была искренне рада сестре и, пожалуй, даже тому, что именно я решил настоять на ее приезде. Потому что это мне обычно не по себе от необходимости принимать гостей, тем более постояльцев». И не заметить, не оценить мою жертву она просто не могла. Однако факт — вместо общения жена готовит еду на завтра. Наверное, впервые за всю нашу совместную жизнь. «Тебе помочь?» Жена выразительно повела плечом. Я сделал еще одну попытку завести разговор. «Что-то случилось? Может быть, я не должен был их, больных, на два дня бросать? Но ведь Ира сама настояла». «Да и вообще, обычно мы прекрасно договариваемся о бытовых делах». «Просто не мешай. Тебе нечем заняться, что ли?» «Ну вот, все-таки продолжается. Я расстроился. Хорошо, хутерина сразу же поняла, что переборщила. Повернулась, подошла». «Все хорошо, Андрюша, правда. Мы просто с Верой и маленьким хотим завтра в город пойти. Вот, чтобы времени не тратить». «Спать я ложился один». После разговора с женой меня не покидало странное ощущение чего-то неправильного. То ли дискомфорта, то ли обиды, какая-то непонятная, несформированная до конца тревога. Надо завтра спросить Романенко о колобках, интересуют ли они все еще нас. Светильник еще этот. В детских воспоминаниях ласковый, успокаивающий источник света. На фотографиях в интернете топорно выполненная игрушка из дешевого пластика. Но вот я увидел его в комнате. Жуткая, приплюснутая физиономия с выпученными глазами. Чем-то Валентина Петровича напоминает. Что за ерунда в голову лезет? Пытаясь избавиться от навязчивой картины, светящейся и почему-то подмигивающей мне головы тестя, я открыл глаза. Шторы, потолок, в углу еле заметная в темноте паутинка. «Вот интересно, всю неделю Ирина, как Тамара Васильевна перед праздниками маниакально чистоту наводила, а прямо под носом, точнее, над носом, паутинку оставила? Или это пыль?» «Да нет. Спускается паучок, аккуратно, не торопясь, прямо на кровать. Надо бы его согнать, но слишком уютно лежу, не хочется шевелиться. К тому же бессмысленно. Все равно за ним лезет второй, третий. Надо же! Сколько их там?» «Где же прятались? Или они, как тараканы, по щелям от соседей прут? Нужно будет завтра проверить. Сейчас уже не стоит, поздно, сонно, да и не получится уже. Милые работящие паучки, испустившись, сразу же взялись за дело, и вот уже мои ноги по щиколотке стянуты паутиной. На удивление удобно, тепло, как будто в чьих-то объятиях, и так же тесно». Но это приятная теснота, означающая, что я весь, по самые локти кому-то нужен. Паутина полностью покрывает одеяло, обвивает горло, заползает в рот. В носу щекотно, но не чихнуть. Все забито. Я задыхаюсь и не могу пошевелиться. Меня все плотнее обматывают и, кажется, едят. Едва смог дотянуться до будильника. Так сильно во сне сжимала меня Ирина. Голова на моем плече, волосы разбросаны по моему лицу. Тот-то мне под утро пауки снились. Все-таки зря я себя вчера накручивал. Тоже соскучилась. Я аккуратно высвободился. Жена сладко причмокнула и как насытившийся материнским молоком щенок от меня отвалилась. Я прошел в ванную, умылся, поставил чайник, пока тот закипал, переоделся. Как там Виталик? Он тоже не привык к гостям, особенно ночующим в его комнате. Я зашел к ним. Вера склонилась над колыбелью, обе руки внутри как будто опирается на что-то. Лица со спины не видно, только бантики на коротких косичках подергиваются. «Мальчишки плохие, мальчишки гадкие», — повторяет упрямый голос. «Хочу одна, хочу одеяло маленькому поправить. Он его всю ночь на меня сбрасывает». Вера, повернувшись, улыбнулась мне. «С добрым утром». «А ты чего такой бледный, Андрюша? Плохо спал?» «Да вроде нормально. Снилась ерунда. Дичь. И, кажется, до сих пор не отпускает. Я потряс головой. Я чайник поставил. Позавтракаешь со мной?» За кофе я рассказывал Вере, как год назад мы отчаянно искали эти светильники-колобки и ни одного не нашли, хотя, оказывается, под носом были. Колобок, естественно, оказался памятью из детства, сохранила его мама. как я и предполагал. Потом Вера спросила, удобно ли мне в носках. Ее вопрос поставил меня в тупик. На работу я надеваю черные стандартные носки, стопка таких всегда лежит в ящике, беру не глядя. А сейчас, получается, Верина пара попалась. Не заметил. Вообще мне было не до носков. Из головы все никак не шел утренний бред. Такого со мной еще не было. Перед самым выходом я не выдержал. Вер, глупый вопрос, но... «У вас с Ирой же больше братьев и сестер нет?» «Нет», — Вера удивленно покачала головой. «Только мы. Ты же знаешь». «И не было?» Спрашивая, я чувствовал себя одновременно идиотом и подлецом. «Ужасно глупо такое спрашивать. Глупо и ужасно. Но несколько минут назад я видел, как пятилетняя девочка душила младенца в комнате, где не было никого, кроме Веры и моего сына». Вера задумалась. «Знаешь, а ведь... Я бы сама и не вспомнила, но, кажется, еще до Ириши был маленький. Совсем недолго, очень слабый, и мама с папой потом не любили вспоминать, сам понимаешь. А откуда ты...» «Действительно, откуда? Просто подумал, что ваши родители похожи на такую пару, у которой должно быть много детей, но... Но я очень хотел закончить разговор, который сам же начал». — Зато они вас очень любили. — Да, очень. Подбородок Веры задрожал, а я, не дожидаясь продолжения, сбежал из квартиры. Ужасно, глупо, ужасно глупо было бередить раны своячницы. Ужасно, что в голове продолжало стучать мальчишки плохие, мальчишки гадкие. Ужасно, что она остается в квартире с моим ребенком и женой. Ужасно, что я это подумал. Я сел в машину, завелся, но никак не мог передвинуть рычаг. Вера. Вера, славная, милая Вера, которой тесть любил рассказывать, что не было на свете ребенка добрее и ласковее. Бред. Но даже если так, взрослая Вера, желающая зла своей сестре и племяннику, двум единственным, оставшимся у нее кровным родственникам, бред вдвойне. И все же уезжать не хотелось так же сильно, как возвращаться домой и оставаться с ней под одной крышей, хотя все-таки возвращаться не хотелось сильнее. Я выехал со двора. Весь день я был как на иголках, постоянно писал жене. Ира, не привыкшая к такому назойливому вниманию с моей стороны, удивлялась. У них все было хорошо, они гуляли по городу, ели в кафе. Виталик не пропускал ни одной игровой площадки. Виталик выклинчил кино, в кино уснул, они дома». Чаевничают, ждут меня, любят.